Глава двадцать первая Я проснулась посреди ночи и обнаружила, что Влада рядом нет. Свет в ванной выключен, значит, он куда-то вышел. Я подождала немного, томясь необъяснимой тревогой, и все же решила его поискать. Понимаю, это походило на паранойю, но я не могла с собой ничего поделать. Я услышала приглушенный голос Влада, как только вышла в коридор. Он доносился из его комнаты, но к тому моменту, как я дошла до нее, стих. Я застала Влада с телефоном в руке. Кому он звонил в такое время? — Отец, у него давление поднялось, — пояснил тут же Влад, и сразу увел меня спать. Я сделала вид, что поверила, но в глубине души все же остались сомнения. Меня мучила мысль, что Влад разговаривал с женщиной, ведь не исключено, что у него могла быть другая, возможно, бывшая, но так то не дает ему покоя по сей день. Взрослая, уверенная в себе, опытная. И как бы я ни старалась быть для него привлекательной, желанной, все равно могла потерять очки перед кем-то из его прошлого. И даже лежа в его объятиях, не переставала думать об этом. А утром все же опустилась до того, чтобы проверить его телефон. Влад как раз отлучился на пять минут, забыв его в моей комнате. И я не могла упустить такой возможности. Мне было очень стыдно это делать. Руки тряслись, но я все равно открыла список его звонков. Сердце словно камень упал. когда увидела, что все последние входящие и исходящие определялись как «отец». От облегчения на глазах выступили слезы, и стало стыдно еще сильнее, теперь уже за свои сомнения. «Дура! Какая же дура! Надо доверять тому, кого любишь!» «Любишь?» Я поняла, что впервые осмелилась дать определение своим чувствам. Впрочем, если это не любовь, то что же? Когда тебе все равно на предрассудке и на общественное мнение... когда ты тянешься к нему, словно росток к солнцу, когда от каждого прикосновения бросает в дрожь, когда достаточно лишь находиться рядом, когда все равно просто разговаривать или заниматься сексом, только бы с ним, когда не представляешь будущего без него. Это и есть любовь. Открылась дверь, и я спешно отбросила телефон, но это оказалась Алифтина. — Чего в комнате сидишь? Пошли погуляем, — сказала она, подходя к коляске. «С тобой?» «Наверное, мне показалось». «Со мной», — подтвердила Алифтина. И в эту минуту вернулся Влад. Она и раньше его недолюбливала, а тут и вовсе напряглась при его появлении, даже губы сжались в нитку. «Мы вообще-то с Владом собирались погулять», — произнесла я растерянно и посмотрела на него. «Правда ведь?» Влад кивнул и глянул на домработницу вопросительно. «Это входит в мои обязанности, Алифтина». — подтвердил он. А та сделала вдох, собираясь что-то сказать, но, кажется, передумала, зыркнула на Влада недобро и вышла. — Вы что, опять поссорились? — спросила я, понизив голос. — Нет. Влад покачал головой. — Не знаю, что за вожжа попала ей под хвост сегодня. Может, чувствует себя плохо? — Слишком она энергичная для той, кто чувствует себя плохо, — заметила я. — Кстати, как твой папа? — Еще не звонил ему. Влад поднял телефон с кровати и положил его в карман. «Ну, что насчет прогулки? Прогуляемся до или после массажа?» От упоминания массажа по коже сразу побежали мурашки. «Кажется, теперь я буду ассоциировать это слово только с тем, что делал вчера со мной Влад. И по смешинкам в его глазах я поняла, что он думал сейчас о том же». «Я имел в виду лечебный массаж», — уточнил он, похоже, специально. А тот, о котором подумала ты, могу сделать позже. Например, перед сном. Как долго мы еще будем прятаться?» Я поднялась с кровати и прошла к окну. «Я понимаю все, но... Иногда устаю от этого. Потерпи еще немного». Влад привлек меня к себе. «Я тоже устал, но... Я что-нибудь придумаю. Скоро. Скажи, а ты бы могла со мной сбежать отсюда?» «В твой поселок?» Я обняла его за шею. «Конечно». «А что мне здесь делать, без тебя? Или ты думаешь, я не смогу жить в других условиях?» «Смогу. Я не имел в виду свой поселок, но ход твоих мыслей мне нравится». Он поцеловал меня в нос. «Значит, в богатстве и бедности?» «В здоровье и болезни?» Подхватила я, усмехаясь. «До конца моих дней», произнесли мы уже одновременно и засмеялись. Потом Влад нашел мои губы, и я с радостью ответила на этот поцелуй. увлекшись мы все же ненадолго потеряли бдительность и пропустили момент когда дверь в комнату открылась только и услышали изумленное «Охренеть!». на пороге моей спальни стояла марина я инстинктивно отпрянул от влада растерялась а маринка повторила с той же интонацией «Охренеть!». мало того что она стоит на своих двоих так еще и сосется со своим массажистом который вроде как гей ты уже вернулась начала была я Но Влад взял меня за руку, останавливая. А глаза Марины округлились еще больше. «То есть ты еще и заговорила? Сколько же я пропустила? Реабилитация, наконец, дала свои положительные результаты», — спокойно произнес Влад. «И сразу по всем направлениям». «Вижу, ты тоже хорошо реабилитировался», — отозвалась Марина. «Прямо в натурала. Все с вами ясно». Она окинула нас многозначительным взглядом и вышла. вот и попали вздохнула я приваливаясь к стене да игрались что теперь будет все будет идти своим чередом влад ободряюще улыбнулся ты просто не бери это до головы как тут не брать если она сейчас всю инге доложит я невесело усмехнулась и какого черта ее принесло сегодня я думала она только к концу недели вернется я с ней поговорю Влад решительно направился к дверям — А может, не надо? Я от чего-то заволновалась сильнее. — Надо. Влад кивнул и вышел. Я же обессиленно опустилась на кровать. Внутреннее чутье подсказывало, что ничем хорошим это не закончится. — Устала все скрывать? — с горечью спросила себя. — Вот и получай. Влад Разумовский. Возвращение дочки Инги, конечно, никак не вписывалось в его планы, точнее, спутывало все карты. Но делать нечего. Приходилось варьировать и менять стратегию. Марину Влад догнал у ее комнаты. «Постой, надо поговорить». «О чем?» — передернула та плечами. «Я все уже видела. Вместо тысячи слов, как говорится. Что, рассчитывала хомутать Ксюшу и решить тем самым свои финансовые проблемы? Думал, она богатая наследница? Ошибаешься. Не на ту лошадку поставил. И педиком зря прикидывался. Или ты все же би?» Она прищурилась. «И нашим, и вашим. Всем даешь. За деньги? Не переходи на личности». Влад сохранял выдержку. «Это тебя не красит, как девушку. Моя ориентация вообще никого не касается, как и наши отношения с Ксенией. И не приписывай мне того, чего нет». «Ой, ну, конечно!» хохотнула Марина. «Еще скажи, что у вас любовь-морковь. Уже оприходовал ее? Признайся. Расчехлил сестричку?» В принципе, я даже рада за нее, хоть старый девы не помрет. Но тебе все равно ничего не светит из ее состояния, парень. Все принадлежит моей маме, а не этой овце, ясно? Ей интернат грозит, а может и психушка. Мы еще не решили». Владу было противно это слушать. Противно и смешно. И вроде бы все ожидаемо, но до чего же тошнотворно. «Я сейчас позвоню маме», — продолжала между тем Марина. «И все ей расскажу, так что можешь собирать манатки». Как только она вернется, сразу тебя уволит. И повалишь обратно в свой колхоз, ясно? Там будешь своих немытых девок чпокать. Влад в жизни и пальцем не тронул ни одну женщину, а тут прямо руки зачесались вымазать этой девице. Ты лучше свой грязный рот вначале отмой, а потом будешь указывать мне, что делать, — произнес он. И рано отправляешь Ксению в психушку. Смотри, сама там не окажись. И на таких, как вы, с матерью найдется управа, уверяю. Марина сразу дернулась, будто испугалась, но потом на ее лицо вернулась наглая ухмылка. Она демонстративно закатила глаза и исчезла в своей комнате, громко хлопнув дверью. И Влад был уверен, что именно сейчас она набирает номер Инги. Итак, карты начали вскрываться. Марина, пусть и по глупости, все же признала, какую участь для своей пачерицы готовит Инга. И это ее первая ошибка. Влад достал из кармана телефон и выключил диктофон. после чего переслал запись помощнику, для надежности. Теперь он был благодарен Андрею, который советовал включать диктофон каждый раз, когда намечалось общение с Ингой. Затем Влад осторожно приблизился к двери, надеясь услышать хоть что-то из разговора Марины и ее матери. Однако голос доносился издалека, и слов было не разобрать. Похоже, Марина зашла в ванную. В коридоре внезапно появилась Левтина, но Влад успел отойти от комнаты Марины прежде, чем это заметила домработница. Они с алевтиной обменялись испытующими взглядами и разошлись. Она направилась к Марине, а Влад — к Ксене. «Ну что?» — подхватилась Ксюша, как только он переступил порог ее комнаты. «Все в порядке. Влад должен был ее успокоить, чтобы она в порыве не наломала дров. А ситуацию сейчас нужно держать под контролем. Похоже, их противостояние с Ингой перешло в новую фазу, возможно, финальную. А в том, что Инга, узнав все о ксении что-то предпримет, Он не сомневался. Можно я воспользуюсь твоим ноутом? Попросил Владу Ксении. Мне нужно кое-что проверить.